Глава 10. Еления. Я не понаслышке знаю, что люди и нелюди могут жить красиво. Но до сегодняшнего дня даже смутно не представляла, насколько широки могут быть диапазоны этого самого красивого. и Еще на подлете к особняку, размерами ничуть не уступающему какому-нибудь королевскому дворцу, я понимаю, что было бы неверно называть сольтов просто богачами. Они несметно, безбожно, совершенно неприлично богаты. Когда мы начинаем снижаться, а жёлто-розовая дымка облаков под нами таять, нашим глазам открывается Монсон во всей своей красе. Фамильное гнездо сольтов. Выпорхнув из которого, Фелисия сразу угодила в золотую клетку Гаронера Хороса. «Не знаю, почему я об этом думаю» вместо того, чтобы просто восхищаться роскошным особняком. Нежного кремового цвета, с бесчисленными балкончиками, террасами, башенками и лестницами из рыжего мрамора, он производит неизгладимое впечатление. Хочется рассматривать каждую деталь, любоваться изящными балюстрадами и разбитыми на плоских крышах, сверкающими в солнечных лучах фонтанами. Бассейн по сравнению с самим домом Достаточно скромных размеров, но больше и не надо. До частного пляжа Сольтов рукой подать. «Нравится?» — доносится до меня очарованной и сраженной наповал роскошными видами Монсона голос младшего Хороса. «Никогда ничего подобного не видела», — с восхищением шепчу я. «Дина никак не может отлипнуть от окна, так же, как и заставить себя подобрать челюсть». Моя тоже так и норовит рухнуть мне на колени, которые за время нашего путешествия были самым тщательным образом изучены и просканированы одним столеглазым охотником. Только Лития нет до резиденции Хоросов никакого дела. Малышка крепко спит, убаюканная тихой музыкой. Мы приземляемся на нижнюю террасу, хотя я бы предпочла припарковаться на крыше, за воротами или вон даже в бассейне, где угодно в общем но только не в паре метров от Гаррона Рохороса. Кажется, они с Фелисией сами только что прилетели. Водитель достает из багажника их вещи, а будущие супруги общаются с какой-то молодой черноволосой женщиной. Стоят прямо на ступенях широкой лестницы, что ведет ко входу в эту обитель роскоши и красоты. понимая что миновать их незаметно мне никак не светят хотя почему-то очень этого хотелось бы когда мы приземляемся, фелиси оборачивается что-то говорит жениху и спешит к нам а я чувствую как меня начинает потряхивать от хищного взгляда брюнетки и от такого же у будущего правителя гграсоры разве что концентрация хищности в нем в разы превышает все допустимые нормы. как бы у меня от нее не случилось передозировки? ксаннер продолжая играть роль обаятельного душки кавалера обходит машину и помогает мне из нее выбраться. После чего под цепким взглядом брата достает из багажника аэроколяску, в которую Дина укладывает все еще спящую элиту. «Еленя, Ксанар, как же хорошо, что вы с нами!» Фелисия Первая подходит к нам, и мои губы сами собой растягиваются в улыбке. Даже если бы я сейчас чувствовала себя паршиво, не смогла бы не ответить на улыбку Фелисии. Но паршиво я себя в любом случае не чувствую, разве что как на иголках. Нервничаю, волнуюсь и, кажется, злюсь. Совсем немного. Хорос старший смотрит на меня так, словно перед ним элемент фонтана. Хоть подозреваю на кусок мрамора, и то больше внимания обращают. Совершенно пустой, безразличный, если не сказать больше, отмороженный взгляд. Будто это и не он вчера. Наслаждался приготовленным мной ужином, помогал с Литой и даже проявлял какую-никакую заботу, грозясь разыскать отца моего ребёнка. «А девочка спит?» Фелисия с любопытством поглядывает на аэроколяску. «Да, она всегда засыпает в машине». Сразу видно, что Сольт обожает детей. Чего не могу сказать о брюнетке, которая недовольно морщит свой хорошенький носик при виде меня и моей дочери. «Это организаторы свадьбы?» В голосе у неё отчетливо звучат стервозные нотки. «Да, это Сонарина Лэй, о которой я тебе рассказывала. Еленя, это Сивилла, моя старшая сестра. Есть ещё Оли, наша младшенькая, но она прилетит ближе к ужину». «Рада знакомству, Сонарина Сольт». Бросив взгляд на холёную ручку богатой наследницы и не обнаружив на ней обручального кольца, говорю я. Сивилла лишь сдержанно кивает в ответ, всем своим видом показывая, что она мои чувства уж точно не разделяет. Возвращаясь к теме серпентария, Кашленов негромко вставляет к и я закусываю губу, стараясь сдержать смешок. Старший Хорос подходит к нам последним. «Санарина Лэй, рад, что вы все-таки приняли приглашение моего брата», говорит он с таким видом, словно мое присутствие вызывают у него как минимум головную и зубную боль вместе взятые, а может, и тошноту в придачу. И я невольно вспоминаю слова Ксанера о том, что его брат терпеть не может светлых. Меня терпеть не может, в общем. Отвечать ему, если честно, совсем не хочется. Просто киваю и перевожу взгляд на Фелисию. Она и Ксанер, вот на кого я должна смотреть, о ком должна думать, кому обязана уделять внимание. И мне без разницы, какого обо мне мнения всякие там сивилы с гаранерами. Как бы сказал Хайме, пусть засунут свое самомнение и свой статус Йоргу в задницу. Фея так никогда не скажет, но ведь думать так ей никто не запрещает. «Полагаю, нам всем стоит отдохнуть перед ужином», говорит Фелисия и манит меня за собой. «Пойдемте, Еления. Слуга покажет вам ваши комнаты. Хорошо добрались. Ксанар не сильно вас смущал?» «Сильно смущающий, останавливает меня, касаясь моего локтя, и склонившись ко мне, шепчет на ухо. «Было приятно полетать с тобой, Еления. Надеюсь, с тобой и другими вещами будет приятно заниматься. Хорошо, я не вижу своего отражения». Щёки как пить дать пунцовые, от этого совсем не завуалированного намёка. Чувствую на себе тяжёлый взгляд старшего Хороса, отчего краснею ещё больше. Лишь чудом беру себя в руки, привстаю на носочках, чтобы оказаться ещё ближе к охотнику, и шепчу ему почти в губы. «Можем вместе сыграть на пианино. Я неплохо музицирую». Лёгким движением руки, стряхнув с локтя его пальцы, Возвращаюсь к Фелисии. Простите, Сонарина Сольт, меня отвлекли. Так что вы там говорили? Внутреннее убранство дома такое же роскошное, хоть, наверное, одного этого слова будет недостаточно, чтобы описать открывшуюся моим глазам красоту. Сначала я залипаю в поле, в котором чувствую себя едва ли больше насекомого. Лестница из темного мрамора обрамляющие просторное помещение, ведут на второй этаж. кованные перила отражаются в натертых до блеска светлых полах, и мне даже удается поймать в них свое слегка ошалелое отражение. Коляска плывет по воздуху, Дина как будто тоже, идет чуть ли не на цыпочках, стараясь не производить ни звука. Фелисия берет меня под руку, словно мы давние подружки, и увлекает за собой к лестнице. «Сегодня будет скромный семейный ужин, ничего особенного, только сольты и совсем немного хоросов». Смеется. «А завтра мы приглашены на прием к кинто-гольярду. Слышала о нем?» Киваю, рисуя в мыслях образ еще одного темного немногим старше Гаррэнера. гальярдо владеют нефтяными компаниями, разбросанными чуть ли не по всему миру, и смело могут помериться капиталами как с сольтами, так и с хоросами, а может и переплюнуть их. «Ты тоже приглашена, Элене», — тем временем огорошивает меня Фелисия. «Я навела тебе справки, и знаю, что ты была лучшей сотрудницей Фелиси да Но ты ведь никогда не вращалась в наших кругах. Приём у Гольярдо станет наглядным примером того, что люди и тёмные вроде нас — Ждут от подобного рода мероприятий. Мне доводилось организовывать свадьбы для состоятельных семей. Заикаюсь, надеясь отвертеться от столь незаманчивого приглашения. Но не для таких, как моя и Гарренера, со снисходительной улыбкой замечает невеста хороса. Я закусываю губу и мысленно матерюсь. Ну, то есть не матерюсь, конечно. Этого я делать, увы, не умею, а просто ругаюсь вспоминая Йоргов и всех их родственников до седьмого колена. На приеме у гальярда наверняка будут журналисты, а еще у меня банально нет вечернего платья. То, которое заказала сегодня утром и даже не удосужилась примерить, пойдет для скромного семейного вечера, но никак не для пафосной тусовки самых сливок гроссорского общества. Фелисия как будто читает мои мысли и спешит меня успокоить. Не волнуйся. Жена Кинто любит устраивать необычные вечеринки. И в этот раз тема вечера — маски. Думаю, с маской тебе будет спокойнее. Будешь меньше смущаться. Но у меня нет маски. И платья. А это вообще не проблема. В Аликантаре полно магазинов. Завтра мы обязательно что-нибудь для тебя подыщем. Покровительственно обещает Фелисия. Представляю. Сколько может стоить маленький лоскуток ткани в любом из бутиков Аликантара? Хотя нет, не представляю и представлять не хочу. Это будет моим тебе подарком, по случаю знакомства и начала совместной работы. Явно улавливает мой настрой Фелисия. А мне опять хочется краснеть или лучше вот провалиться сквозь эти дорогущие полы в их дорогущий холл. Не думая что смогу его принять. Еления. «Ты хочешь меня обидеть?» Фелисия останавливается и заглядывает мне в глаза. «Ни в коем случае, просто это слишком щедрый подарок». «Твой будет куда щедрее». И здесь не теряется Фелисия. «Свадьба моей мечты». Мысленно прикидываю, потяну или не потяну, и качаю головой. «Я благодарна вам за внимание, но я в состоянии позволить себе новое платье». Фелисия тяжело вздыхает. «Ладно, завтра на месте разберёмся». Запихнув мысли о платье и неожиданном мероприятии куда подальше, возвращаюсь к своей работе. По поводу завтра. Мы могли бы слетать в ла -Малита? В 60-х годах прошлого века в этом замке выходила замуж принцесса Исабелла III. Я подумала, мы можем рассмотреть его как один из вариантов, для проведения свадьбы. Глаза у Филисии загораются, что в купе снежной улыбкой делает её ещё более очаровательной. Чудесная идея, Елена, обязательно туда заглянем. А пока отдыхай. До ужина тебя никто не побеспокоит. Ждём тебя внизу в восемь. Филисия оставляет меня на попечении слуги, который появляется словно из ниоткуда и отводит нас с Диной в наши комнаты. Они у нас смежные, соединенные небольшой прихожей, и такие же до безобразия роскошные, как и все в этом доме. Никогда не видела кровати под балдахином, разве что в старых пристарых фильмах, а теперь мне в одной из них придется провести две ночи. К поистине королевскому ложу ведут ступеньки, устланные светлой ковровой дорожкой, а из огромного панорамного окна открывается потрясающий вид на море. До да ужина остаётся совсем немного времени, поэтому мы решаем отложить прогулку по пляжу до завтра. Слуга приносит еду для Литы и няни, и мы с Диной вместе пытаемся покормить это маленькое проснувшееся торнадо, которая носится из одной спальни в другую, то и дело подбегает к окнам и, подпрыгивая, повторяет «Мое! Мое!». Завтра будет море, а сегодня вы с Диной прогуляетесь по саду, а потом будете читать сказки. В саду сольтов тоже есть на что посмотреть и чем повосхищаться. Дина успевает поймать пролетающую мимо нас литу и подхватывает её на руки. Тогда мы гулять, а ты спокойно наводи красоту. Пусть та черноволосая при виде тебя ещё больше почернеет от зависти. Добрый ты. Кмыкаю я, а Дина пожимает плечами. Мне не понравилось, как она на тебя смотрела. Как и тот, Хорос, старший который А как он на меня смотрел? Замираю с пустой тарелкой в руках, которую собиралась поставить на поднос. Но Дина негромко покашливает, так как не должен смотреть на женщину, уже почти женатый мужчина. Что ты имеешь в виду? Я хмурюсь, а няня закатывает глаза. Лен, ты иногда такая... такая... непонимающая, в общем и ничего не замечающее. Будем надеяться, что и другие не заметят. Бормочет она и уходит вместе с Литой, оставляя меня в совершенной растерянности. И что она там себе нафантазировала? Глупости. Единственное, что волнует гаранора это я рядом с Ксанером, а не я без Ксанера. Я без Ксанера останусь и без работы, поэтому прочь из головы Денины фантазии. Тоже мне сказочница. К счастью, я угадала с размером, и платье садится на меня, как влитое, облегая талию и бедра. В меру скромное, в меру элегантное, спокойного серого цвета, со вставками из черного кружева. Почему-то на его фоне рассыпавшиеся по плечам светло-русые волосы отливают золотом, и в глазах тоже что-то поблескивает, в то время как губы, которые я за минувший день все искусала, волнуясь и нервничая, как будто горят провожу по ним увлажняющим бальзамом, бросаю на часы взгляд без пяти восемь и сунув ноги в туфли выхожу из комнаты лучше явиться раньше, чем заставлять хозяев ждать. Идя по длинному широкому коридору замечаю впереди открытые двери и невольно замедляю шаг приостанавливаюсь, хоть и не понимаю зачем это делаю, и ныряю взглядом самую настоящую старинную библиотеку. Стеллажи с бумажными книгами. Сто лет их не видела. Заметив вырисовывающуюся в полумраке комнаты мужскую фигуру и безошибочно угадав, чья именно эта фигура, собираюсь уже придать себе ускорение и дернуть к лестнице, когда тишину, окутавшую нас, нарушает ровный, чуть хрипловатый от сигарного дыма голос Гаррона Рохорса. Голос, в котором мне слышатся неизменные властные нотки и от которого по коже традиционно бежит холод. Сонарина Лэй. Задержитесь. Поставив на стол полупустой бокал, темный вскидывает на меня взгляд. И не смотрите на меня так. Я не кусаюсь и есть вас не стану. Это моей няне скажите. Мысленно желаю себе удачи и захожу в библиотеку. «Прикройте за собой дверь», — приказывает Тёмный. «Я, конечно, прикрываю, хоть совсем этому не рада. Совсем не рада снова остаться наедине с этим Высшим. Лучше с Ксанаром. Я даже согласна на общество Сивиллы. Всё лучше, чем Гаронер Хорос в двух шагах от моей персоны. Он так стремительно ко мне подходит, что я поначалу теряюсь. Стою, молчу, смотрю на него, а он на меня». Терпкая горечь сигар, когда он так близко, ощущается ещё сильнее, как и запах алкоголя. Боги, вот что за бред лезет мне в голову? Вы хотели о чём-то спросить? Нарушаю паузу, во время которой тёмный сканирует меня взглядом с таким вниманием, словно пытается выяснить, а не спрятаны ли у меня под юбкой граната. Хочу. Хотел. Зачем-то поправляется он и возвращается к своему бокалу. А я беззвучно выдыхаю. «Вы пьёте, Сонарина Лэй?» Бокальчик чего-нибудь крепкого помог бы мне расслабиться. Без алкоголя расслабляться в обществе тёмного как-то не получается. Но с такими темпами я сопьюсь уже к Новому году и превращусь в фею-алкоголичку. Так себе перспектива. «Нет, спасибо». Корос не настаивает. Приблизившись к консоли, на которой возвышаются, поблёскивая в приглушённом свете бра, разномастные графины, подливает себе в бокал янтарной жидкости. Как прошёл день? Насыщенно. Отблески света играют на гранях бокала. Я смотрю на него, избегая встречаться с Хоросом взглядом. Но этот самый взгляд то и дело предательски соскальзывает на сильные пальцы высшего сжимающее хрупкое стекло с такой силой, что даже удивительно, как оно ещё не треснуло. Мариселла хорошо себя чувствует? он моей дочерью интересуется?» «Да, спасибо. У неё с самого утра хорошее настроение, и она полна энергии». «Отлично», — кивает высший. «Я тоже киваю. а Зачем? Не знаю. Сплетаю перед собой пальцы...» хотя на самом деле хочется обхватить себя за плечи руками. Почему-то платье, достаточно скромное, кажется до безобразия откровенным, под пронизывающим взглядом тёмного. А всё из-за Дины. Теперь и я её стараниями начну сочинять сказки. «Как обстоят дела с моим братом? До чего вы с ним договорились?» Высшая прокидывает в себя содержимое бокала и снова подходит ко мне. И мне снова не то холодно, не то жарко, и это странное, совершенно непонятное чувство провоцирует учащение пульса. До прогулки по пляжу и до совместных занятий. Кое-как, совладав со своим пульсом, лаконично отчитываюсь перед работодателем. Занятие чем? — резко интересуется он. Сануэр Хоррес не уточнял. Но вы же не станете сразу прыгать к нему в постель? — неожиданно заявляет темный. От Отчего я теряюсь еще больше? А потом еще говорят, что мы женщины, создания непостоянные, переменчивые. Ну-ну. а -ну. Вы велели мне быть с Сонором Хоросом покладистой? Думаю, вы ознакомились с моим резюме и знаете, что я работник послушный и исполнительный. Исполнительный? Щурится темный. Недобро так щурится. Я бы даже сказала зло. Очень. Вчера вы заявили мне, что я Нью-Йорга не понимаю в отношениях, и что вы сами будете решать, какой будете с моим братом. Ну вот, я и решаю. Быть покладистой. покладисто киваю и замечаю, как у Хороса на скулах обозначаются желваки. Сама не понимаю, зачем ему всё это говорю. Чувствую, что с каждой секундой и с каждым моим ответом он всё больше злится и раздражается, и сама на него тоже злюсь за то, как он смотрел на меня сегодня днём. И тот его взгляд был совсем не похож на этот, которым он удостаивает меня сейчас, который скользит по моим губам, замирает на них, обжигая, и... Я не помешала? Я так резко отступаю, что чуть не выворачиваю себе ногу. Нет, я умею ходить на шпильках и даже бегать, но когда кто-то так неожиданно появляется в комнате, Прерывая. А что в самом деле прерывая? Мы ведь просто разговаривали об исполнительности и послушании. А то, что у меня даже сейчас по телу продолжает бежать дрожь, так это всё от нервов, стресса, волнения. Взгляд тёмного леденеет, когда он переводит его на Сивиллу. Я бы под таким тоже стопроцентно заледенела, но старшая соль не спешит этого делать. Проходит в библиотеку, плавно покачивая бёдрами, словно ашара, которая, вдоволь нагулявшись, вернулась домой к любимому хозяину. Понятия не имею, откуда взялось это сравнение, но Сивилла сейчас действительно похожа на ашару. Смотрит на Хороса, разве что не облизываясь, и того и гляди, начнёт мурлыкать. — О чём вы тут секретничаете? — мягко интересуется хищница. «А резюме Сонарин Лэй», — бесстрастно отвечает темный. «Уверена, Эления — очень одаренная девушка, иначе бы ты не принял ее к себе на работу». «Что тебе нужно, Сивилла?» «Высший явно не собирается обсуждать меня со своей будущей родственницей». Сивилла на мгновение морщится, но тут же берет себя в руки и расплывается в улыбке, если у фелиии они все светлые и нежные то улыбки старшей сестры я бы назвала порочно провокационными семья уже в сборе все только тебя и ждут вас ждут косится она на меня или мне стоит им сказать что вы подойдете позже если бы взглядом можно было убивать сивилла стараниями хороса не дожила бы до семейного ужина мы закончили Бросает тёмный и выходит. «Ну что, Эленья, вы с нами?» Зовёт меня Севилла. А когда я оказываюсь рядом с ней, она тихонько шепчет мне на ухо. «Увы, но этот брат уже занят. Можешь попытать счастье и подцепить младшего. Говорят, ему нравятся смазливенькие феечки. Пару ночей он точно будет в твоём полном распоряжении».